В полной мере ощутил Иосиф соблазн великого города, когда представилась возможность остаться в нем навсегда. Случилось так, что Гай Барцарон собрался выдать замуж свою дочь Ирину. По желанию матери он наметил в молодого доктора Лициния из велийской синагоги, но в глубине души не желал этого брака. Да и глаза девушки Ирины были устремлены на худощавое фанатичное лицо Иосифа все с тем же мечтательным восторгом, что и в первый день встречи. Со свадьбой медлили. Достаточно было Иосифу сказать слово, и он мог бы навсегда обосноваться в Риме на положении зятя богатого фабриканта. Это казалось соблазнительным, обещало спокойную, беззаботную жизнь, уважение и достаток. Но это означало также и застой, отказ от самого себя. Разве подобная цель не слишком ничтожна? Иосиф с удвоенным жаром набросился на книги, подготовлял с безмерной тщательностью свою историю маккавеев, не гнушался зубрить, как школьник, латинскую и греческую грамматику, набивал себе руку на обработке труднейших деталей. Он занимался этой сложной и кропотливой работой всю весну, пока, наконец, не почувствовал себя созревшим, чтобы приступить к самому изложению. Но тут произошло событие, потрясшее все его существо. В начале лета, совершенно неожиданно и очень молодой, умерла императрица Попея. Она всегда желала умереть молодой, в расцвете сил. Она часто говорила о смерти, и вот ее желание исполнилось. Даже после смерти подтвердила она еще раз свою любовь к Востоку, ибо в завещании указала, чтобы ее тело было не сожжено, а набальзамировано по восточному обычаю. Из своей печали, из своей любви император сделал пышное зрелище. Бесконечная траурная процессия двигалась по городским улицам. Оркестры, плакальщица, хоры декламаторов, затем вереница предков, в ряду которых последней стала теперь императрица. Для этого шествия были извлечены из священных шкафов восковые маски предков, Их надели актеры, облаченные в пышные должностные одежды покойных консулов, президентов, министров. При каждом из покойников были свои ликторы, шедшие впереди с дубинками и связками прутьев. Затем процессия мертвецов повторялась. Ее повторяли, но уже как гротеск, танцоры и актеры, пародировавшие тех, кто шел впереди. Среди них была и умершая императрица. Диметрий Ливании настоял на том, чтобы оказать своей покровительнице этот последний тягостный акт дружеского внимания. И евреи, когда мимо них проходило подпрыгивавшее, порхавшее, мучительно смешное подобие их могущественной защитницы, выли от смеха и горя. Затем следовали слуги умершей. Бесконечная вереница ее чиновников, рабов, вольноотпущенников. За ними... Офицеры Лейб-гвардии и, наконец, сама покойница. Ее несли четыре сенатора. Она сидела в кресле, как и при жизни, одетая в одну из тех строгих, но нечестивых прозрачных одежд, которые так любила, искусно набальзамированная еврейскими врачами, окруженная облаком курений. За ней император с закрытой головой в простой черной одежде, без знаков его сана. А за ним... Сенат и население Рима. На форуме перед ораторской трибуной шествие остановилось. Предки сошли со своих колесниц и расселись в креслах из слоновой кости, а император произнес надгробную речь. Иосиф видел попею. Она сидела в кресле так же, как сидела тогда перед ним, блондинка с янтарно-желтыми волосами, чуть насмешливая. Император кончил речь, и Рим в последний раз приветствовал свою императрицу. Десятки тысяч людей стояли, подняв руку с вытянутой ладонью. Предки тоже встали со своих мест и подняли руку с вытянутой ладонью. Так простояли все целую минуту, приветствуя ее, и только умершая сидела. Все это время Иосиф избегал своего коллегу Юста. Теперь он отыскал его в толпе. Молодые люди медленно брели под кланадами Марсового поля. Юст считал, что теперь после смерти Папеи господин Таласии и его сотоварищи уже не замедлят опубликовать эдикт. Иосиф только пожал плечами. Молча шагали они среди элегантной толпы гуляющих. Затем... Как раз перед роскошным магазином Гая Барцарона Юст остановился и сказал...